Прозрачные стены вокруг арены стали окном в всущие пир уничтожения. Палач ревел, гусеницы лязгали, ракеты взрывались, газометы извергали пламя, а поисковая система продолжала гонять мака 10 из стороны в сторону с целью обнаружить противника. Он уже частично повредил себя осколками шрапнели собственных ракет. Из его вентиляционных отверстий повалили дым и пламя. Теперь Болукс висел под шасси, уцепившись обеими руками и спокойно обдумывая, что произойдет, если от этих бешеных сотрясений ослабеет его хватка. В конце концов, палач наткнулся на одну из стен арены и уцелевшая часть поисковой системы решила, что враг найден. Марк-10 откатился, готовясь к новому нападению. Его перетрудившиеся двигатели взревели. Болукс решил, что сейчас самое время расстаться с палачом, он просто уйдет. Все внимание ревущего Марка-10 было сосредоточено ни на в чем не повинной стене. Дроид начал вылезать, скрипя от усилий и оглядываясь в поисках выхода. Палач с размаху врезался в стену, но его тут же отбросило назад. Испытывая жгучее разочарование, он выстрелил в мнимого врага, с близкого расстояния, и получил то, чего и следовало ожидать. Отразившись от стены, на него обрушились лазерные лучи, осколки ракет и струи едкой кислоты. Внешние повреждения привели к тому, что внутренний жар Марка-10 достиг критической отметки, и Хиркин закричал нет. марка Марка-10, палача, последнее слово боевой автоматики, очень эффективным взрывом разнесло на куски как раз в тот момент, когда Болукс, отрехлевший рабочий дроид, утомленно уполз с арены. Хэн рухнул рядом с ним на колени и хлопнул старого дроида по спине, а Макс залился радостным детским смехом. Откинув голову, Хэн тоже расхохотался, забыв обо всем на свете, кроме невероятной абсурдности того, что только что произошло. «Дайте мне минутку, пожалуйста!» Умоляюще и медленнее обычного произнес Болукс. «Мне нужно попытаться хоть в какой-то степени наладить работу своих механизмов!» «Я могу помочь!» — пискнул Макс. «Присоединюсь к твоим контурам и прочищу тебе мозги, а если понадобится, проложу обходные пути, а ты в это время можешь заняться механическими проблемами!» Болукс открыл пластрон. «Капитан!» «Будьте так добры!» И Хэн вернул маленький компьютер на его законное место. «Какая трогательная сцена!» Прозвучал за спиной Хэна ровный сухой голос. «Трогательная, но совершенно бессмысленная! Нам нужна информация, и мы ее получим, даже если для этого понадобится разнести обоих роботов на куски! Кстати, куда подевались твои прекрасные шнурки и медали?» Мгновенно повернулся и вскочил. Перед ним с пистолетом в руке стоял Гуул Рашан. С его плеча свисал пояс Хэна с бластером в кабуре. Сзади к Ул Рошану подошел Хиркин с женой, охранниками и чиновниками. Свита, одолженствующая лишний раз подчеркнуть, какое он важное лицо. В воздухе сильно пахло сгоревшей электропроводкой и расплавленным металлом. Больше от бесценного Марка-10 не осталось практически ничего. Чувствовалось, что Хиркина просто трясет от ярости. Он, впрочем, и не нужным скрывать чувства. Хиркин ткнул дрожащим пальцем в Хена. «Мне следовало догадаться, что ты заговорщик. Триани, дроиды, гильдия развлечений — лишь части твоего замысла. Это заговор не только против меня лично» но и против все авторки. Хен покачал головой, изумленно глядя на Хиркина. Тот обливался потом, срывался на крик и выглядел точно помешанный. «Не знаю, как тебя зовут на самом деле, Стрелок, но твой заговор лопнул. То, что меня интересует, я вытяну из дроида и трянь, но это еще не все. Ты лишил меня одного из самых больших удовольствий. Тебе придется компенсировать эту потерю». В сопровождении своей свиты он спустился на арену, оказавшись в безопасности за ее прозрачными стенами. Уул Рошан снял с плеча пояс с бластером и протянул его Хэну. — Давай, выдающийся стрелок, покажи нам, остались ли у тебя в запасе еще какие-нибудь трюки. Хен взял бластер и на глазок определил, что в нем оставлен лишь минимальный заряд недостаточный, чтобы повредить устройство, которое Хиркин носил у пояса. К тому же вице-президент находился под защитой непробиваемой стены, то есть за пределами досягаемости. Медленно поднимаясь по ступеням амфитеатра, Хен надел пояс с бластером на бедра и застегнул его. Уул Рашан следовал за ним по пятам, вложив дезинтегратор в кабуру. Наконец, Они достигли открытого пространства, возвышающегося над ареной, откуда на них были устремлены все взоры. «Это была неплохая попытка», — сказал себе Хен, «Всего на волосок от успеха». Но теперь Хиркин жаждет увидеть его смерть, после чего и Атуары окажутся в камере пыток, где их будут допрашивать. На руках у вице-президента были все карты, кроме одной. Если уж Хену предстояло умереть, он постарается прихватить всю эту свихнувшуюся компанию с собой. Он медленно подошел к стене и расстегнул кобуру. Его противник остановился в нескольких шагах и сказал издевательским тоном. — О, всегда приятно знать, кого он убивает. Как тебя звать, мошенник? Хэн нарочито лениво принялся разминать пальцы. «Соло!» — сказал он. «Хэн Соло!» На физиономии рептилии появилось выражение удивления. «Я слышал это имя Соло! Ну что же, ты по крайней мере достоин того, чтобы умереть от моей руки!» Губы Хэна растянулись в дурашливой улыбке. «Думаешь, у тебя получится, ящерица Улрашан Ул-Рошан зашипел от злости. Хэн постарался выкинуть из головы все, кроме того, что ему предстояло. «Прощай, Соло!» — бросил Ул Рашан и напрягся. Внезапно Хэн резко опустил правое плечо, наполовину повернулся и сделал движение рукой в сторону бластера. Однако вместо того, чтобы выхватить его, он рухнул на пол и почувствовал, как смертоносный луч прошил пространство над его головой и ударил в стену. Она взорвалась. Жаркая волна отшвырнула ул Рошана назад. Но самое главное, его выстрел угодил как раз в то место, где под обшивкой стены был спрятан электронный блок, через который Хиркин с помощью своего ящика мог контролировать всю башню. На волю вырвались мощные энергетические вихри. Разрушение побежало по цепи. В башне раздались многочисленные повторные взрывы. Хен, который был на волосок от гибели, перекатился по полу, нащупывая бластер. Как только оружие оказалось в руке, он почувствовал покалывание в ладони, признак того, что бластер почти пуст. Как будто Хэн нуждался в напоминании. Сквозь дым и грохот пробился пронзительный крик улрашана, в котором звучал яростный вызов Сала! Не понимал, откуда доносится вопль. Он ощутил далекую вибрацию. Это начала раскручиваться спираль перегрузки, результат модификации, внесенной «Синим Максом» в программу второстепенных защитных сооружений. Управляющее устройство Хиркина оказалось выведенным из игры как раз в тот момент, когда начался сброс энергии. «Пользуйся моментом», сказал себе Хэн. Внезапно, У всех обитателей звездного тупика возникло ощущение, как будто они увязли в густой грязи, придавленная силой тяготения планеты. Это включилось противоударное поле. Хэ начисто забыл о нем, но теперь это не имело значения. А потом с беззвучной вспышкой взорвались силовые установки. Атуары все время напоминая себе, что их сопровождает охранник, с трудом удерживалась от того, чтобы броситься бегом сквозь лабиринт трубопроводов. Отчаянный план Хэна породил у нее множество сомнений. Что случится, если его блеф окончится неудачей? Хотя почему блеф тут же одернула она себя? Соло-капитан не блефовал, он и в самом деле был полон решимости в крайнем случае прихватить с собой всех своих врагов. Рискованные действия. Атуарре одобряла, возможно, это и в самом деле единственное уязвимое место звездного тупика. И все же она старалась делать шаги побольше и тащить спотыкающегося паку побыстрее. И вот они добрались до последнего перед соколом узлового пункта, установленного на пересечении трубопроводов, где бездельничал за пультом дежурный техник, запищал кумлинг спуна и Атуаре отчетливо расслышала приказ, отданный майором: "немедленно доставить обоих триани обратно в башню". Что это означает? Что Хэну удалось помешать роботу-убийце расправиться с болуксом? В планы Атуары вовсе не входило возвращаться. Соло капитан хотел, чтобы она как можно скорее оказалась на борту тысячелетнего сокола. Она постаралась, чтобы ее голос звучал как можно спокойнее. «Офицер, сначала я должна взять кое-что очень важное на корабле, а потом мы можем вернуться. Пожалуйста, это жизненно необходимо, потому мне и разрешили сходить туда». Охранник не обратил на ее просьбу никакого внимания. «Приказано немедленно. Возвращаемся!» Он сделал движение рукой в направлении уходящего к башне трубопровода. Дежурный техник уже заинтересовался происходящим, но непосредственная угроза исходила от охранника. Атуаре резко дернула паку за лапу, едва не оторвав его от пола. Видите, мне приказали оставить сына на борту корабля. Его присутствие раздражает вице-президента. Она почувствовала, как мышцы паки мгновенно напряглись. Охранник открыл было рот, собираясь ответить. Но тут. Атуарре силой подбросила Паку вверх, и оба три они взревели, как самые настоящие хищники, повергнув в полное изумление и спуна, и техника. Пакка в прыжке вцепился в лицо и горло остолбеневшего охранника. Атуарре тут же схватила спуна за руку, пытаясь отобрать бластер. Спун упал на спину. Пакка всеми четырьмя лапами и хвостом обвил его голову и шею. Атуары завладела оружием. За ее спиной послышался какой-то звук. Она резко обернулась и увидела, что техник вскочил на ноги и сейчас стоит, левой рукой давя на кнопку на столе, а правой вытаскивая пистолет. Но атуара не зря числилась в рейнджерах. Короткая красная вспышка сбила техника с ног. Он упал на спину, перевернув кресло. Истекающий кровью охранник отшвырнул паку и бросился на Атуары. Она выстрелила снова. Еще одна голая вспышка. Спун упал и остался лежать. В тишине тревога завывала особенно громко. Атуары уже склонилась над пультом. Она хотела герметической переборкой отрезать эту часть трубопровода от всей остальной системы и преградить преследователям путь, когда внезапно пол у нее под ногами вздрогнул, как будто сама поверхность Митаса-7 вспучилась под ним. Взрывом невероятной силы их с паккой подбросила в воздух точно детские игрушки. Изумленная, ничего не понимающая, Атуарес с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, подошла к одному из смотровых окошек. Башню она не увидела, Вместо нее на том месте, где совсем недавно стоял звездный тупик, вздымалась колонна ослепительно-белого огня. Она выглядела невероятно тонкой и высокой, точно гигантская игла, вонзившаяся в небеса над Митосом-7. Потом Атуарра поняла, почему возникло такое впечатление. Поле, создаваемое генераторами дефлекторной защиты вокруг башни, не давало взрыву распространиться во все стороны. Огненный столб начал рассеиваться, но Атуара по-прежнему не видела никаких признаков звездного тупика. «Нет, это невозможно», — подумала она, — «даже если бы взорвались силовые установки, не могла же практически неуязвимая башня полностью испариться». Движимая внезапным импульсом, она поглядела вверх, туда, куда уходил самый кончик пылающей стрелы. И там... Высоко над Митосом-7 увидела яркую светящуюся точку, похожую на далекое крошечное солнце. «Ох, Соло-капитан!» — простонала она, сообразив, что именно произошло. «Ты сошел с ума!» Пошатываясь, Атуарра отошла от окошка и попыталась оценить ситуацию. Следовало действовать, и как можно быстрее, бросившись к пульту, и сопоставляя его клавиши с индикаторами на плане системы трубопроводов, она нажала те три, которые отсоединили эту часть трубопровода от остальной системы. Потом она пошла к тысячелетнему «Соколу», предварительно включив устройство, которое сворачивало за ее спиной отделенную секцию трубопровода и продвигало сложенные гармошкой трубы в сторону корабля. С дисциплинированностью, присущей рейнджеру Триани, Этуара отбросила все сомнения, сосредоточившись исключительно на выполнении задуманного. Спустя минуту Тысячелетний Сокол поднялся с поверхности Митаса-7. Усадив Паку в кресло второго пилота, Этуара вела корабль, одновременно сканируя базу. Она не сомневалась, что персоналу приходится туго, давление падает по мере того, как воздух уходит сквозь разрывы в системах но тяжелый штурмовик спунов уже взлетел в отдалении отуары отчетливо разглядела хвост оставляемый его двигателями быстро уносящими корабль значит кто то еще кроме нее понял что именно произошло и среагировал с быстротой которая вызвала в ее душе вспышку тревоги нельзя допустить чтобы взлетел еще хотя бы один корабль афтарки. она повела корабль туда где на поле стояли корабли поменьше. Заговорили автоматические орудия «Сокола». Машины врага вспыхивали и взрывались одна за другой. Очень скоро все они, а их было примерно с полдюжины, оказались выведенными из строя. Покончив с этим, Атуарра пронеслась над глубоким кратером на том месте, где прежде стоял звездный тупик. Потом она включила главный двигатель, и бросила фрахтовик в догонку за уходящим боевым кораблем спунов. Кормовая защита была включена, но эта мера предосторожности оказалась практически излишней. Последовало лишь несколько разрозненных, неточных выстрелов из турболазерных пушек. Персонал базы был слишком занят, пытаясь не дать воздуху утечь в вакуум. Единственное преимущество ⁇ маленькая помощь Триани. В безнадежной задачи.